еще не до конца проснувшись, улыбнулась. Так хорошо и легко, что даже странно. Решила увидеть, где же я, и открыла глаза. Замерла, удивляясь окружающему. Не от того, что красиво, прям слов нет от восхищения. Нет, ветер с песком обсыпал мое обнаженное тело, а вместо красивого неба надо мной нависла серая мгла. Резко поднялась, озираясь по сторонам, отмечая только горы и песок. Больше ничего, что совсем не радовало. Единственное, что успокаивало, это мое нынешнее состояние. Я полностью здорова. Посмотрела на свой живот, руки. Никаких следов после аварии. Ничего. Только кожа стала совсем другой. Плотнее и жестче, что ли. Но на ощупь была вполне приятной. Внимательнее рассмотрев себя, подозрительно сощурилась и дотронулась до груди. М да, уменьшилась. Интересно, как такое возможно? Чем третий размер не устраивал? В общем, через пять минут тщательного осмотра я смело предположила, что помолодела и вытянулась. Хотя я была не маленького роста, а сейчас стала просто высоченной дамой. Потрогав лицо, с огорчением поняла, что горбинки на носу больше нет. Такой маленький и аккуратный носик, но мне это нравился свой. Подарок по отцовской линии. А вот длина красных волос сильно удивила и даже расстроила. Теперь я обладательница шикарной шевелюры ниже пояса. Не мое. Даже в школе не ходила с такими длинными волосами, упрашивая маму стричь коротко, на что она никогда не соглашалась. Но ну, в медицинской академии я воспользовалась своей самостоятельностью по полной программе, приехав к маме с коротенькой стрижкой. Остальное без зеркала не увидеть. Ладно, внешность не важна. Главное узнать, где и как бы накинуть на себя хоть какую-нибудь тряпочку. а тут чувствую себя дикаркой. Прошла вперед. Но картины пейзажа одна и та же, что до отчаяния огорчала. Вздохнула и побрела дальше. Не зная, сколько я так шла, периодически трогая песок и горные породы с целью любопытства. Могу точно сказать, это не песок. Крупинки намного больше, отчего лицо и тело неимоверно чесалось и болело. Через время вышла на свободное пространство, где гор не было видно, но вдалеке приметила темные точки, разбросанные подаль. Не скажу, что обрадовалась, нет. Если там живые существа, то почему они не двигаются? А если не живые, то какой им смысл лежать рядом и в одном месте? Значит, однозначно не своей смертью полегли. Минут пять стояла в нерешительности. Даже забыв про неприятный ветер с песком и обдумывала свои действия. Конечно, может и странно, но я пошла туда не ради любопытства, а в надежде позаимствовать любую ткань, чтобы прикрыть наготу. Что поделать, ну вот такая я. Пока брела к цели, проваливаясь босыми ногами в неприятное покрытие из песка, думала о маме. Да, не о бывшем, не о работе, а о единственной родной женщине, которая сейчас наверняка себе места не находит. Уверена, что она сходит с ума от незнания, что со мной и где я. Мы созванивались ежедневно и поэтому знали друг о друге все. Что теперь мама думает? Ведь я же не труп. Живая, голенькая, бегаю в неизвестном месте, а значит не умерла. Или я неправильно рассуждаю? Боже, вот что делать? В любом случае я не там. И это означает, что ей сейчас плохо. Сжала кулаки и прибавила шаг. Мама у меня всю жизнь проработала судьей в мировом суде. И хоть считалась женщиной суровой и ледяной, но со мной совсем по-другому себя вела. Подростком я тоже хотела работать в этой сфере, но судьба распорядилась иначе. Когда училась в одиннадцатом классе, поздно ночью папе внезапно стало плохо. И пусть он работал капитаном милиции, но на здоровье никогда не жаловался. И мать ругал, если беспокоилась и отправляла его в больницу. А тут внезапное онемение мышц лица, полный паралич. Осознавала, что он не понимает наших слов, только смотрел и ничего не видел. Стеклянные такие неживые глаза, отчего я выла в руку, а мама без конца названивала в скорую. До сих пор помню тот ужас, когда стояла перед бездвижимым родным человеком, не зная, чем помочь. Молилась, хотя в церкви никогда не была, и ни одной молитвы не знала, чтобы поскорее приехала скорая. А ее все нет и нет. Когда кардиобригада прибыла, было уже поздно. Геморрагический инсульт. После пережитой трагедии для меня и матери наступил очень тяжелый период в жизни. И когда настал момент подачи документов в высшее учебное заведение, я точно знала, кем хочу быть. Воспоминания отвлекли, я даже не заметила, как оказалась на месте. То, что увидела, вызвало тошноту и шок. Мертвые, растерзанные тела в засохшей крови. Наклонилась я, смотрев двоих мужчин, лежащих лицом вниз. Заключила, что их рвал и даже грыз зверь. хотя, вероятнее всего, стая. Неприятная картина, так как некоторыми немного перекусили. Боже мой, куда меня закинуло? Почему никак в книгах в сказочную добрую страну к принцу, ждущую свою единственную, то есть меня? Нет же, в пустыню с трупами, которых обглодали дикие животные. С каждой минуты ветер становился все сильнее, и некоторые тела уже занесло песком, но я все же насчитала десять. Что странно, мужчины все, как на подбор, были невероятно высокими и в кольчугах, закрывающих их огромные мощные тела. Ни капли не преувеличиваю. Такого объема груди и широких плеч я никогда не встречала. Подошла к мужчине, лежащему на боку, и присела. Вытянутый подбородок придавала лицу суровость и дикость, а черные застывшие глаза заставляли сжиматься от страха. Кожа очень темная и твердая, совсем нет мягкости. Увидев, что челюсть странно выпирает из плотно сжатых губ, хотела посмотреть, почему, но мгновенно спрятала руку, уверяя себя, что это неправильно. Встала и, с сожалением окинув умерших печальным взглядом, побрела дальше. Не пройдя нескольких шагов, услышала пронзительный страшный вой, а потом еще один и еще. «Мамочки, и сколько их там!» Замерла и зажала рукой рот, чтобы не вскрикнуть от ужаса, «Как я понимаю, это те, кто здесь так лихо управился?» «Куда я попала?» Резко побежала вперед и внезапно споткнулась от чей то сапог, рухнув на песок. Если честно, когда падала, душа ушла в пятки. А я ведь всегда была смелая, а тут трусливым зайцем себя ощущаю. Встала и увидела черную ткань, повязанную на шее мужчины, что-то вроде плаща. Попыталась отвернуться, повторяя про себя, что нельзя ничего брать у умерших, но тут же медленно повернулась и аккуратно потянула ткань. Поддалась, после нескольких рывков изо всех сел. «Прости», – прошептала, надеясь, что мужчина услышит меня с того света и не проклянет. Завернула свое тело в нее и завязала узлом. «Отлично. Конечно, слабая защита, но, может, воющие существа подавятся, когда есть будут. Хотя, сомневаюсь». Вновь услышала жуткий вой и стало так страшно, что кинулась сбежать. Через время увидела огромную гору и чуть вдалеке от нее черную точку. Застопорилась и уже медленнее пошла, но как только поняла, что точка не двигается, прибавила шаг. Очутившись около мужчины, с удивлением посмотрела на свои руки, отмечая, что они как кипяток и дрожат. «Да что же это такое? Что со мной? А может, я в аду? И рая вовсе нет?» Только вот такое счастье с трупами и неведомыми хищниками. В груди внезапно появилось такое твердое чувство, что я должна осмотреть его, а значит расположить лицом к себе. И вот спрашивается, зачем мне это? Но нет, я села и, тяжело вздохнув, перевернула его с пятой попытки. Только положила руку на шею, чтобы проверить пульс, как он резко открыл свои чернючие гневные глаза и схватил меня за руку. Я так и замерла, опасаясь уже за свою жизнь. Первая мысль, почему я не убежала? А вторая, почему этого сейчас не делаю? Я прохрипела, рассуждая, что сказать дальше. «Пещера! Туда!» Выдавил он и, повернув голову в правую сторону, вновь закрыл глаза. «И что пещера? То есть пещера? Я должна его затащить туда? Такого огромного и неподъемного? Я же не Геракл! Конечно, придется. А кому этим еще заниматься, если он не труп?» «Только как, если он больше меня в шесть раз?» Откинула густые волосы красного цвета назад и, вспомнив, что безвыходных ситуаций не бывает, скрипнула зубами, а потом сняла свое убогое одеяние. «Даже не верю, что я это делаю». Обвязала его руки плащом, а второй конец повязала к своей талии. Схватила мужчину за длинные и тяжелые волосы и потащила к пещере. Успехи шли, но черепашими шагами. Еще бы такую тяжелую особь мужского пола на себе волочу, сразу вспомнила Риткины слова моей хорошей подруги, утверждающие, как только встречу своего мужика, дубинкой долбану по голове и в пещеру. Вот, и я сейчас чувствую себя такой неадекватной завоевательницей. Только мужчина не мой, и дубинка не понадобилась. Уже у входа в темную пещеру почувствовала, что за мной наблюдают, и повернула спиной к пещере. Обомлела, заметив вдалеке что-то огромное, мохнатое и жуткое, ростом в три метра. Сердце на секунду остановилось, а рот даже не собирался закрываться. э э это что за счастье, что хочется креститься и кричать? Не теряя времени, сильнее ухватила за патлы тяжелую ношу и с кряхтением-сопением принялась втаскивать его дальше, надеясь, что чудовище, движущееся сюда, в пещеру не войдет. Наивная. А если это и есть его дом? Нет, ведь громадный мужчина сказал «в пещеру», значит, тут должно быть спасение. Как только оказалась в кромешной темноте, закрыла глаза и внимательно прислушалась, пытаясь дышать ровно, и не дергаться от жуткого страха. Вой и топот зверя приближался и приближался, и затаив дыхание, я села на землю, не в силах стоять в такой момент». Неприятный скрежет, шуршание, слюна отделения слышались так отчетливо, что, казалось, это у моего уха зверюга издевается, Била по нервам. Не выдержав накала эмоций, я вцепилась зубами в ладонь, чтобы не вскрикнуть, направляя мысли к боли. Сколько это чудовище терлось и рычало, я не знаю, но мне показалась вечность. А потом все затихло, но я продолжала сидеть не в состоянии сдвинуться. И вообще, я не собираюсь проверять, ушел он или нет. Мне тут хорошо, надеюсь. Наконец-то решилась осмотреться по сторонам, отмечая, что нахожусь в обыкновенной пещере. Темно, но почему-то я все видела, хоть и мутно. Подтянула мужчину ближе к стене и вновь устроилась на песке, трясущимися руками мастеря себе одеяние из черной тряпки. Так, нужно определить, что у него за рана, чтобы помочь. А с другой стороны, чем я ему помогу? если у меня ничего нет. От этой мысли стало не по себе, но я все равно попыталась его прощупать. Голова в порядке, грудная клетка без повреждений. Хм. Тогда почему он дважды терял сознание? Через секунду я опять его перевернула, ведь не зря же он лежал спиной вверх. Просунула руку под тяжелую кольчугу, так как поднять ее было невозможно, потому что она не сгибалась, и тут же влезла пальцами в рубленную рану, окунаясь в кровь. Да, явно не зверь с топором кидался на него. В спину ударили. Интересно, а где тот, кто так подло поступил? Если то чудовище не прошло сюда, то воин ведь сможет? И что тогда? Лучше не продолжать думать об этом. Ладно, сейчас главное помочь больному. А как? От отчаяния сжал руки и вновь почувствовала теплую волну, поступающую изнутри. В недоумении сжала пальцы и выпрямила – видя, что от них пошли искрящиеся световые волны. Не понимая себя, потянулась к мужчине и накрыла его рану руками, пытаясь выдавить что-то из них. Но плохо получалось. Появлялся искрящийся желто-алый поток света и тут же исчезал. Раздражаясь от неудачных попыток, представила возможные повреждения у больного и меня стало потряхивать. Отключилась от всего и сконцентрировавшись только на том, что видела мысленным взором, принялась водить по спине, с удовольствием наблюдая, как рваные края сходятся и рано затягивается, Как будто зашивала, отображая весь процесс поэтапно в голове и уверенно действуя руками, излучающими сияние, обеспечивающим мне полную видимость. «Я фея или знахарка? Неважно, главное, помогаю». Как только последний участок соединился, и рана полностью сошлась, в секундное мгновение обрабатываемая территория кожи озарилась светло-красным цветом. И спина стала выглядеть нормально, даже рубца не осталось. Улыбнулась и так захотелось немного полежать, что без рухнула на песок и уснула.